Его величество Редерт III никогда не был сентиментален. Охотничьи щенки вызывали умильную улыбку на лице короля гораздо чаще собственных сыновей. Но в последнее время прошлое постоянно стучалось в ворота его памяти, заставляло задумываться. Вот и сейчас король, не отвечая шуту, катал по тарелке кусок ветчины, свернутый в трубочку, и совсем не обращал внимания на звуковое сопровождение, трубными стонами, выдаваемая вожделеющим ветчины волкодавом. Дрюня друга и сюзерена не торопил. Знал, когда у Реда такое спокойное выражение лица, лучше его не трогать, не мешать погружаться в глубины воспоминаний, перебирать их, как скупой золотые. Рейвин, медленно произнес король, «Ей следовало родиться мужчиной и стать святым отшельником», исцеляющим наложением рук и живущим в какой-нибудь пустоши. Иногда я завидовал силе ее воли, но и у нее бывали минуты слабости. А любой другой шут заметил бы, что не грех настоящему мужчине воспользоваться минутой слабости настоящей женщине. Но о ее величестве сказать подобное язык не поворачивался. Рейвин повторил Ретерт.